Глава 9. Не нахожу в себе ни капельки сил, чтобы сдвинуться с места и подняться выше. И Давид продолжает смотреть на меня сверху вниз. А мне мучительно стыдно сейчас за свое глупое детское поведение. За пижаму с подштанниками стыдно не передать. Особенно, когда вижу, как мой жених смотрится в костюме. Сидя. В инвалидной коляске. Хотя какая это коляска? Назвать такое сооружение коляской может только человек с крайне убогой фантазией. На таком кресле Дарт Вейдер смог бы без проблем долететь до своей звезды смерти. А вы видели этого Дарта Вейдера? Куда может долететь Давид Данилевский? Мне страшно представить. Божечки, ну почему, когда я писала свой список, у меня в ручке не закончились чернила? Или почему временно не парализовала руку? Я не написала бы всего того, из-за чего сейчас пылают щеки и хочется провалиться сквозь землю. То, что мой жених неходячий, многое объясняет. Да, хоть бы этот наш фиктивный брак. Если у него обездвижена нижняя часть тела, то жена ему действительно нужна, как некурящему пепельнице. Эстетичная, но абсолютно бесполезная вещь в доме. Однако и здесь меня ждет потрясение – Я слишком рано остановилась, надо было заставить себя сделать еще хотя бы несколько шагов. Но я не заставила, поэтому сейчас прямо перед собой вижу... «Ай-яй-яй, Марта, Марта, что с тобой сделала всего одна ночь? из заучки и прилежной ученицы ты превратилась в развратную девку, у которой на уме только одно. Но, как я себя не ругаю, ничего не помогает. Я бесстыдно пялись туда, куда обычно на свадьбах смотреть не принято». Особенно на фиктивных. И здесь Данилевский виноват сам. Он сидит на своей звезде смерти, как на троне. Ноги широко расставлены, полы пиджака раздвинуты. Или это такой крой? Узкие брюки плотно облегают рельефные мышцы и... Разве у неходячих могут быть такие прокачанные ноги? А не ноги? Снова закрываю глаза и легонько трясу головой. «Божечки, зачем я это вижу?» И зачем я туда смотрела? Может, мне всё-таки показалось? Это не то, что я думаю. Это просто топорщится брючная ткань или швы слишком толстые. Или всё же... Данилевский мог бы и поправить пиджак. Или привинтить на кресло столик, как в самолёте. Как раз ничего бы не было видно. Надо взять себя в руки, набраться смелости и открыть глаза. Раз, два, три. Открываю. Да. Всё-таки или всё же? От того, что это всё тоже обездвижено, мне становится так жаль Данилевского, что хочется плакать. Я даже всхлипываю тихонько. «Марта, я тебя спросил». Слышу сверху строгое, делаю усилия и преодолеваю несколько ступенек сразу. Через одно. Нога подворачивается, и я лечу прямо на своего будущего мужа. Фиктивного, если кто забыл. Потому что я уже совсем потерялась. Со всех сторон бросаются на помощь, но меня уже крепко держат на весу сильные мускулистые руки. Я знаю, потому что чувствую через ткань. Я схватилась за плечи Данилевского, чтобы не ткнуться головой туда, куда он поленился привинтить столик. Он меня держит, я упираюсь в его плечи, поднимаю голову. Наши лица оказываются совсем близко, и меня снова прошибает изнутри, как утром, когда я увидела себя в платье. Это уже было. Все точно, как в том сне, когда мне снилась моя свадьба. Такой же мужчина, такие же глаза, губы и волосы. Если бы я не была уверена, что провела ночь с Росомахой, то поклялась бы, что это был Данилевский. Вот только его там не было, и быть не могло. И Росомаха пришел сам. Ходил по комнате, носил меня на руках. А Давид сидит в инвалидном кресле, и носить наверняка приходится его самого». Я, когда падала, уперлась коленом прямо в его ногу. Он даже не дернулся. Мышцы были расслабленными и казались неживыми по сравнению с напряженными твердыми мышцами торса. Все объясняется просто, как и со свадебным платьем. Я где-то раньше видела его фото или в журнале, или в интернете. Он же известный коллекционер. А ночью подсознание сыграло со мной злую шутку. Во сне мне приснился Данилевский. И никакой мистики. Просто надо было не списки составлять, а хотя бы немного поинтересоваться о мужчине, за которого собиралась замуж, пускай эффективно. Сглатываю собравшуюся слюну и сипло говорю. «Здравствуйте, Давид». Он разглядывает меня некоторое время, потом едва заметно наклоняет голову. «Здравствуй, Марта. Я рад, что мы с тобой познакомились». Пока мы так близко, пользуюсь моментом и выпаливаю. «Простите меня, мне так стыдно перед вами. Мне так жаль, что я написала все эти глупости. Я не знала, правда. Мне очень-очень жаль. Я даже руки складываю лодочкой, чтобы показать, как мне жалко. И лицо делаю несчастное. И не понимаю, почему он мрачнеет. Взгляд становится колючим, а голос звучит холодно и равнодушно. Меньше всего я нуждаюсь в твоей жалости, Марта. Надеюсь, ты это запомнишь безо всякого списка». «Нас расписывают быстро и без лишней помпы, как я и просила. Без всяких арок и азата в роли пускающего слезу отца. Они с мамой присутствуют как родители, но я их тоже заранее предупредила, чтобы никаких напутствующих речей на долгую счастливую жизнь не было. Сейчас я стою рядом со своим фиктивным мужем. Ну как с мужем? Скорее рядом с его передвижным троном. И мы вместе принимаем поздравления». Как ни пытаюсь с собой справиться, щёки всё равно предательски горят. Губы тоже горят. Можно сказать, пламенеют от сухого и крепкого поцелуя. Им меня наградил супруг после того, как нас объявили мужем и женой. Это было совсем не обязательно. Этого поцелуя никто не ждал, по крайней мере. Горько никто не кричал. Сам Давид сидел, не шелохнувшись, и слушал сотрудницу ЗАГСа. Или как он у них называется. Я подпись поставила... А тут как раз на подоконник села птичка красивая. Я засмотрелась, потеряла бдительность, и вдруг меня муж за руку схватил, будто клещами, потянул вниз и прижался губами к губам. У меня до сих пор голова кругом идет, стоит вспомнить. Не потому, что меня так взволновал поцелуй, а потому, что неожиданно. Ну и немножко взволновал, если совсем по-честному. Самый обычный невинный поцелуй. Без языка. «Боги, о чем я?» Лучше о чём-то другом подумаю, отвлечённом. Например, о том, как горят яркими пятнами следы от рук Давида Данилевского на моей пятой точке. Это когда он меня обратно поставил, развернул и подтолкнул под зад. Я и сама бы отошла, совсем не обязательно было за меня сзади хвататься. Теперь мне кажется, эти следы как огненные знаки, всем видны и понятные. Ясно, что отвлечься у меня не выходит. А ладно. Попробую рассмотреть повнимательнее мужа. Если постараться скосить глаза под определенным углом, то видно четко очерченный профиль, скульптурные, будто вылепленные черты лица, высокий лоб, на щеках и подбородке аккуратная небритость. Хочется даже сказать, идеальная. Волосы кажутся небрежно зачесанными назад, но такая подозрительная небрежность волосок к волоску – Скорее результат кропотливой работы парикмахера приходится признать. Мой эффектный муж, Давид Данилевский, красивый мужчина, и совсем он не старый, просто взрослый. Наверное, мне в жизни редко встречались тридцатипятилетние мужчины. Раз я его сразу записала в старике. Если бы только не эти сведённые брови на переносице, от которых его лицо делается совсем неприветливым. Вокруг ладони снова смыкаются клещи. Меня тянут вниз, и мое лицо оказывается напротив лица Данилевского. Он снова хочет меня поцеловать? Прикрываю веки, подставляясь. «Марта, сейчас же перестань, ты так как осеешь. У тебя еще будет возможность меня рассмотреть. А пока сделай одолжение, улыбнись гостям». Шипит Данилевский мне в ухо. «Откуда вы знаете?» Спрашиваю потрясенно. «У вас что, в ухе перископ?» Он не отвечает, лишь указывает глазами вперед. Поворачиваю голову и вижу широкую стеклянную панель, в которой отражаемся мы и огромная люстра за нашими спинами. Ярко вспыхиваю и с возмущением выдергиваю руку. Мог бы сразу сказать, а не стебаться. Но Давид держит крепко, широко улыбается окружающим и прикладывается губами к кончикам моих пальцев. Я оставляю свои попытки отобрать руку и выдыхаю. Зачитывают поздравления Давиду и Марте Данилевским. Пока я шокирована, пытаюсь осознать, что речь идет обо мне, что Марта Данилевская – это я, меня уводят в отдельную комнату. Здесь накрыт небольшой столик, есть мягкие диваны, а следом за мной входит мама. Вот и прекрасно, все, как я хотела. И только где-то совсем глубоко внутри плачет девочка, которая мечтала, как она в красивом свадебном платье выйдет замуж за любимого мужчину. Не сейчас. Не в этой жизни точно. Моя отдельная комната не совсем комната. Это часть зала, отделенная загородкой и полупрозрачными панелями. Я вижу гостей, вижу радостного Азата. Незнакомые мужчины подходят к Данилевскому с поздравлениями. И время от времени я ловлю его странные взгляды. Мы с мамой молчим. Говорить не о чем, уже все сказано. Ее благополучной жизни больше ничего не угрожает, и я неожиданно чувствую облегчение. Как будто я выплатила старый долг, который тяготил и мешал дышать полной грудью. А теперь не мешает. Снова поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Данилевским. Он смотрит на меня, склонив голову и уперевшись подбородком в согнутую в локте руку. Вообще непонятный взгляд. И я чувствую себя под ним неуютно. Опускаю голову и рассматриваю колечко, которое Давид надел мне на безымянный палец правой руки. Красивое, с бриллиантами по всему ободку и гравировкой внутри с нашими инициалами. У него такое же, только крупнее. Кольца парные, вот только зачем так заморачиваться, если у нас фиктивный брак? И обязательно ли мне его носить? Марта, нам пора. Слышу негромкое. Поднимаю голову, передо мной Давид. «Как вы так тихо подъехали?» – Вырывается у меня. «Я тебя уже дважды окликнул. Ты о чем-то слишком задумалась», – говорит он, разворачивается и трогается с места, давая понять, чтобы я следовала за ним. А я думала, он спросит, о чем я задумалась, по крайней мере, у него был такой вид, как будто он хочет спросить. И спросил бы, если бы был настоящим мужем. А фиктивным мужьям безразлично, о чем думают их настоящие жены. И я сама не знаю, почему мне от этого так грустно. Давид въезжает в лифт. Я вхожу следом. Едем на самый верхний этаж. «А почему вверх?» Спрашиваю Давида, но он не отвечает. Молча указывает на дверь, ведущую «Куда?» «Мы едем на крышу?» Данилевский утвердительно кивает. Я в полной растерянности следую за ним. Плечи окутывает прохладный ночной воздух, и я обхватываю себя ладонями. Давид поворачивает голову и резко тормозит. «Подожди». Я тоже останавливаюсь. Он стаскивает с себя пиджак и набрасывает мне на плечи. «Ты замерзла, Марта. Оденься». Замираю сама, не пойму почему. От пиджака пахнет дорогим мужским парфюмом, который кажется мне знакомым. Откуда, если я совсем не разбираюсь в мужских ароматах?» Но я даже носом веду, торопливо вдыхая терпкий мужской запах. «Марта, ты собираешься проводить брачную ночь на крыше?» Звучит насмешливая, и я распахиваю глаза. «Какую брачную ночь?» Спрашиваю возмущенно. «У нас с вами фиктивный брак!» Он смотрит оценивающе, Хочешь что-то сказать, но его слова заглушает приближающийся ракочущий гул. И когда я вижу зависающую над крышей тень, не сдерживаюсь и ахую, прижав к щекам ладони».